а на азиатском берегу Фракийского Боспора расположилось персидское войско. В числе вспомогательных дружин аварского Кагана находились и подчиненные ему дунайские болгари, в хронике монасии названные Тавроскифами. Между тем союзниками Ираклия против Хазроя были туркохазары, хазары а вместе с ними, конечно, и те племена, которые состоялись с ним в вассальных отношениях. Следовательно, в числе хазарских войск находились и азовско-черноморские болгари. Здесь мы видим некоторое продолжение тех же отношений, как и в VI веке при Юстиниане I, когда болгары у Тургуры были врагами империи, а болгары у Тургуры явились ее союзниками и даже сражались за нее против своих родичей. Это соображение подтверждается и следующим известием – которое свидетельствует о союзных отношениях азовских болгар к Ираклию. По словам патриарха Никифора, в 618 году какой-то гуннский князь в сопровождении своих родственников, приближенных и даже их жен, отправился в Константинополь и просил о даровании ему святого крещения. Желание его было исполнено – Его воспринимал сам император, восприемником знатных гуннов, и их жен были римские вельможи со своими женами. Новокрещенным сделали приличные наставления, чтобы укрепить их в новой вере, отделили богатыми царскими подарками и римскими титулами, причем самому князю дали титул Патриция, затем их отпустили на родину. Это известие для нас очень драгоценно. Речь идет, конечно, о том же гунском племени, которому принадлежал князь Гордас. А последний, как мы узнаем из Феофана, 90 лет назад ездил в Константинополь принять крещение из рук Юстиниана I. Феофан и Никифор, как известно, болгар называли и гуннами. Гордас погиб жертвой своей ревности к вере, и после того распространение христианства между таврическими болгарами, конечно, замедлилось на некоторое время. Но потом оно делает успехи. Мы видим, что другой князь принимает крещение со своими боярами и даже с их женами. Причем источник не говорит, чтобы судьба его была похожа на судьбу Гордаса. Следовательно, христианство с этого времени более прочно утвердилось между азовско-черноморскими болгарами хотя большая их часть оставалась в язычестве, чему способствовало и их раздробление на разные племена, подчиненные различным князьям. Для истории этих болгар важны также несколько дальнейших известий о Херсоне, Боспоре и Фанагории, сообщаемых по поводу Юстиниана, Ренатмета или Безносова. Это был последний император из династии Ираклия, отличавшийся чрезвычайной жестокостью. Одним из тех переворотов, которые так обычны в византийской истории, Юстиниан был свержен с престола и с обрезанным носом сослан в заточение в Херсоне Ставрический в 702 году. В ссылке он, по-видимому, пользовался некоторой свободой, причем не скрывал своей надежды снова овладеть престолом. Херсониты не только не показывали охоты помочь ему, но, опасаясь преследования со стороны нового императора Тиверия, Апсимара, хотели или убить изгнанника, или схватить его и отослать к Тиверию. Проведав о том, Юстиниан бежал сначала в город Дарос, то есть в соседнюю Готию, а отсюда к хазарскому Кагану. Последний принял его с честью и выдал за него свою сестру. После того Юстиниан с молодой супругой, названной в крещении Феодору, поселился в Фанагории и здесь питал планы о возвращении престола с помощью своего нового родственника, то есть хазарского Кагана. Тогда Апсимар отправил посольство, которое обещанием великих даров склоняло Кагана или выдать Юстиниана живым, или прислать его голову в Константинополь. Каган не устоял против золота и поручил своим наместникам, папацу Фанагорийскому и бальгицу Боспорскому, убить его зятя, когда подан будет к тому знак. Об этом проведала Феодора и сообщила своему мужу. Юстиниан поступил с обычной ему решительностью и свирепостью. Он пригласил наместников к себе на свидание поодиночке и обоих задушил веревкой. Затем, отослав жену к Кагану, сам сел на корабль и бежал к Тервелю, царю дунайских болгар.